Антоний Погорельский «Черная курица или подземные жители». Лет сорок тому назад в Санкт-Петербурге на Васильевском острове в первой линии жил-был содержатель мужского пансиона, который еще до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти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 В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого. Настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного. Все проходит, все исчезает в бренном мире нашем, но не о том теперь идет дело».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 Любимое его занятие, длинные зимние вечера по воскресеньям и другим праздничным дням, было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие веки. Особливо в вакантное время, как, например, об Рождестве или в светлое Христово воскресенье, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении,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 названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других. Она даже иногда позволяла себя гладить, и поэтому Алеша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих. Однажды, Это было во время вакаций между Новым годом и Крещением. День был прекрасный и необыкновенно теплый, не более трех или четырех градусов мороза. Алёше позволили поиграть во дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и еще накануне с утра до позднего вечера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 Его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажную резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил,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 Любимой его чернушки, она кудахтала самым отчаянным образом, ему показалось, что она кричит, Куда, куда, кудуху, Алеша, спаси чернуху, кудуху, кудуху, чернуху, чернуху. Алеша никак не мог доли оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке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 Но Алёша теперь слышалась, будто она дразнит кухарку и кричит куда-куда, кудуху, не поймала ты чернуху! Кудуху, кудуху, чернуху, чернуху!» Между тем кухарка была вне себя от досады. «Румальпойс!» — кричала она. "Вот-то я паду, касайну пошалуюсь!» «Шорнокурис надо резить, он ленифа, он яишка не делает, он сиплятка не сидит. Тут хотела она бежать к учителю, но Алеша не пустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась. «Душенька, тринушка», — говорил он, — «ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая, пожалуйста, оставь мою чернушку. Вот, посмотри».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 Очень было жаль империала, но он вспомнил о Чернушке и с твердостью отдал драгоценный подарок. Таким образом, Чернушка была спасена от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к колёш, Она как будто знала, что он ее избавитель кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Всё утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто что-то хочет сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанья. Часа за два перед обедом начали собираться гости.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 стояли обыкновенные извозчичьи сань. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда тогда бы не ездил на извозчике, а только верхом». Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва...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 Как он, с трепещущим от страха и надежды сердцем, подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть во дворе? Подите, отвечал учитель, только недолго там будьте. Уж скоро сделается темно. Алеша поспешно надел свою красную бикешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольем околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл. Курочки уже начали собираться на ночлег, и сонные не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну. Она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с ней играл. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он...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 Алёша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах. Между тем, как на другой половине дому, часу до одиннадцатого пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде нежели они разъехались, Алёша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец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 Кто-то под кроватью царапается И немного погодя Показалось, что кто-то тихим голосом зовет его Алеша, Алеша Алеша испугался Он один был в комнате И ему тотчас пришло на мысль Что по кроватью должен быть вор Но потом рассудив Что вор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 Белая простыня приподнялась И из-под нее вышла Черная курица «А, Это ты, Чернушка!» Невольно скричала Леша «Как ты зашла сюда?» Чернушка захлопала крыльями Взлетела к нему на кровать И сказала человеческим голосом «Это я!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 Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкиной покое отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода старинные мебели. Резные стулья, кресла, столы, комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых были нарисованы синий муравой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут Алеша обрадовался. В прекрасной золотой клетке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 На уборном столе перед зеркалом Алёша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головой. Но он помнил приказания Чернушки и прошел, не останавливаясь. Однако не мог утерпеть, чтобы мимоходом им не поклониться. Кукол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 Оставила Алешу. «Побудь здесь немного», — сказала она ему. «Я скоро приду назад». Сегодня ты был умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари бы остались на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы.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 блестящим, драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях. Алёша тотчас догадался, что это должен быть.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 Спас его от неизбежной и жестокой смерти. — Когда? — спросил Алеша с удивлением. — Третьего дня на дворе, — отвечал король. — Вот тот, который обязан тебе жизнью. Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил,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 Тогда и у вас бы они также были малоценны, как здесь, отвечал министр. Деревья тоже показались Алёше отменно красивыми, хотя при том очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел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 и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг против друга на принесенные им стулья. «Скажи, пожалуйста, — начал Алёша, — зачем вы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 «Даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем о вас говорить!» — прервал его Лёш. «Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землей. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взято его богатство. Наконец как-то узнали...» что он шил сапоги и башмаки для гномов, плативших ему за то очень дорого. «Быть может, что это правда», — отвечал министр. «Но», — сказал ему Алеша, — «объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы? И какую связь имеете вы со старушками-голландками?»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 Король и рыцари, голландки и крысы Все это смешалось у него в голове И он на силу мысленно привел в порядок Все виденное им в прошлую ночь Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно Он поспешно бросился к своему платью И действительно нашел в кармане бумажку В которой завернуто было конопляное семечко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 Настал понедельник. Съехались пансионеры и начались классы. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алёши сильно било сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец его вызвали.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 Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшей начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо пространнейший того, в котором они жили».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 и вообразил, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алёши от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил «Алёша, не гордись».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 Что это значит, Алёша? закричал учитель. Зачем вы не хотите говорить? Алёша сам не знал, чему приписать такую странность. Всунул руку в карман, чтобы ощупать семечко, но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы.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 образом найти его. Он заперт был в комнате, а если бы позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы до конопли, и зернышко его верно, которое-нибудь из них успело склевать. Отчаявшись отыскать его,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 «Ах, чернушка!» — сказала Алеша вне себя от радости. «Я не смел надеяться, что с тобой увижусь. Ты меня не забыла!» «Нет», — отвечала она, — «я не могу забыть оказанные тобой услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того,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 стоит только захотеть, и все опять меня любить будут!» Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать с того, чтобы откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он пошел с веселым и торжествующим видом. «Знаете ли вы урок ваш?» — спросил учитель, взглянув на него строго. «Знаю», — ответил Алеша смело. Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша...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 алёш громко зарыдал. «Прощай!» — воскликнул он. «Прощай! И если можешь, прости меня. Я знаю, что виноват перед тобой, но я жестоко за то наказан». «Алеша!» — сказал сквозь слезы министр. «Я тебя прощаю. Не могу забыть, что ты спас жизнь мою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 и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизумность двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, Ему и не задавали.